Глава третья Майор Некрасова с улыбкой впорхнула в родной кабинет. «Ленчик, привет!» – кинулся с порога обниматься Жора Кораблев. «Ай, красотка, вот сразу видно, что человек из отпуска! Ну, как там наша, не нерезиновая? Ладно, все потом. Пойдем скорее, сводка сейчас начнется». «Здрасте, а раздача слонов?» Лена потрясла пакетом с логотипом известного столичного гипермаркета. «Неужели из Москвы нам колбасу привезли, как в старые добрые? Кормильцы-то наши!» Начальник отдела Паша Авдеев уже отодвигал Жору, чтобы обнять девушку. «Нет, вечно голодные вы мои!» — улыбнулась Лена. «Магнитики в ассортименте!» «Держи, Паш, там в пакетике, тебе и семейству, разберетесь!» Жоре досталась коробка его любимых песочных корзиночек с ягодами, которую он нежно прижал к груди, блаженно закатив глаза. «Богиня, проси, что хочешь!» «Я запомню. А вот это — товарищу Малышеву, так сказать, персонально». Лена торжественно протянула конверт молодому следователю. «Жора, только сначала неси на шатырь. Сейчас его откачивать будем». Парень осторожно заглянул в конверт и вдруг начал жадно хватать ртом в воздух. «Жор, ну ты где там? Мы же его теряем!» Лена игриво подмигнула побледневшему коллеге. «Не томить уже в самом деле! Че там нашему искусствоведу перепало? Абонемент в филармонию поди!» Привстал со своего места Авдеев, будто пытаясь разглядеть подарок. Малышев дрожащими пальцами вытащил фотографию с надписью Всеволоду от Тамары Гверцетели». Ну как?» — недоумевал Сева. «Я у друга в прямом эфире в Инстаграме ее выступление на корпоративе увидела. Написала, чтобы автограф для тебя взял. А она как узнала, сколько тебе лет, так чуть вторую фотку не кинулась подписывать». Жора выхватил у друга фото. «С ума сойти, Севыч! Какая тетя? А кто это?» А ты сюда, позорище! Леночка, да я... Да для тебя!» «Знаю, знаю. Богиня, проси, что хочешь. ну приступим к сводке». Девушка с удовольствием села за свой рабочий стол и нежно погладила его руками. Только здесь ей было спокойно. Она достала из пакета новые туфли и прилепила внутрь силиконовые полосочки. Лена давно усвоила, что новым туфлям, как и мужчинам, Абсолютно нельзя доверять, особенно если и те, и другие, очень красивые. На планерке майор Авдеев доложил о текущих расследованиях, пригрозил кулаком Жоре за вечное разгильдяйство при составлении недельных отчетов и пообещал в следующий раз высечь его принародно, что по-другим неповадно было. Когда сотрудники отдела разошлись по своим кабинетам, Паша под первую за рабочий день кружку растворимого кофе Традиционно докладывал сослуживцам последние новости о сыне. В общем, палчу в саду стихотворение выдали налез длинной. длиной. Я аж сам прибалдел. Ну, короче, там слова. «Солнце, сух во дворе». А он, представляет, что выдает? «Солнце, сука, во дворе». Еще, блин, так серьезно и с выражением. Знаете ж, как он может на себя важность нагнать. В кабинете раздался хохот. Все представили палочи в белых гольфах, очках и бабочке. рассказывающего неприличное стихотворение на утреннике. «Ничего не можем с ним поделать, у матери уже левый глаз дергается». А вы ничего не делайте», — вытирая слезы от смеха, отозвался из угла Жора. «Больше зато стихов учить не дадут». «Ага, ты знаешь, как я эту воспиталку боюсь? Палчев раздевалку утром запихиваю и бежать, а тут на днях не успел. Она меня за рукав поймала и как ряфкнет. Где ваш поделка из макарон?» «Я от неожиданности аж все слова забыл! Где-где, говорю? Съел!» Следователи поползли от смеха под стол. «Я, кадровый офицер, каждый день с убийцами общаюсь, а в детский сад спокойно зайти не могу. То и космическую ракету из кабачков сделай, то осенний лес пальцами нарисуй. А у меня не то что пальцы, у меня все из задницы растет. Никогда рисовать не умел!» «Ладно, отстать ржание. У нас с вами по расписанию как раз спасение человечества. Приступаем!» в коридоре по обыкновению было шумно сотрудники в идеально отутюженной форме суетящиеся практиканты посетители отовсюду доносился непрекращающийся стук клавиш и пахло свежесваренным кофе таким было начало каждой рабочей недели в центральном управлении следственного комитета доброе утро самые красивые мужчины нашего учреждения громко провозгласила лена входя в кабинет криминалистам вот знает человек как нужно здороваться не то что некоторые расплылся в улыбке Анатолий Глебович. «С возвращением, душа моя! А я боялся, что останешься в этой своей, Москве!» «И не мечтайте от меня отделаться, уважаемый!» Лена протянула мужчине сверток. «Не успела вернуться, а уже работенку подкинули? Что на этот раз? Я под твоим заданием уже могу учебник написать Изощренные издевательства следователей над экспертами!» «Не, я пока с миром, открывайте!» Пока старик разворачивал упаковку, Лена подошла к сидящему в белом халате улыбающемуся парню и поцеловала его в макушку. «Привет, Саша!» «Привет! Как съездила?» Молодой человек поцеловал Лене руку. «Бог ты мой!» Воскликнул Анатолий Глебович, разглядывая на свету деревянную фигурку с лицом Трампа. «Сань, посмотри, какой красавец! Умеет же подмазаться, чертовка! Где взяла?» «А где уважающие себя туристы берут в Москве матрешек? На Арбате, конечно!» «Ах, Арбат мой, Арбат!» — мечтательно вздохнул Анатолий Глебович и стал аккуратно заворачивать подарок. «Это бестолковые турист там берут! Ну ладно, сама виноват, что переплатила!» «Одаренному коню под хвост не смотрят, так что премного благодарен!» Лена с довольным лицом вышла из кабинета и тут же поняла, что силиконовые полоски расползлись по туфлям в разные стороны. «Все, волдырей точно сегодня не избежать». Мысленно пожелав изобретателю этой бестолковой херни гореть в аду, майор Некрасова героически продолжила демонстрировать походку модели через два этажа и пол коридора.